Глава 1519. Смерть Ханьбэй Чтобы отправить Манхао за пределы безбрежных просторов, Ханьбэй пришлось дорого заплатить. Призыв воли Всевышнего повредил её естество на фундаментальном уровне, и сейчас, во время повторного призыва, ей чудом удалось удержать тело от того, чтобы оно не рассыпалось на куски. Тем не менее, хоть её тело и рвалось на части, под её контролем находилась невероятная сила — Из уголков губ сочилась кровь, внутренние органы обращались в кровавое месиво, и всё же она сумела поднять руку на приближающиеся льдинки. С гулом ледяные осколки застыли в воздухе, а потом взорвались облачками пара. Получившийся пар принял форму стрелы, глаза Ханьбе жестоко блеснули, она уже хотела послать её в Манхао, но тут она ошарашенно закрутила головой. Манхао исчез, прежде чем она успела обернуться, он возник позади. У Ханьбэя не осталось времени как-то защититься или применить божественную способность. Взмахом рукава Манхау призвал медное зеркало. Несмотря на длинную трещину в самом центре, это было всё ещё сокровище страшной силы. Со свирепым калёкотом появился попугай. В это же время зеркальная поверхность вырвалась из оправы, и один из девяти фрагментов вонзился в спину Ханьбэй. Всё это время в девушку проникала безграничная воля, беспрерывно поднимая уровень её энергии. Она выполнила магический паз и указала пальцем себя за спину, отчего воздух вокруг Манхелла мгновенно разбился. Волна энергии разделила их, после чего тот вновь растворился в воздухе. Возникнув в другом месте, он очередным взмахом руки послал второй осколок зеркала в лоб Ханьбэй. Из уголков губ девушки продолжала течь кровь. После нового магического паза земля внизу сдорожала и покрылась трещинами, но тут в неё вонзились третьи и четвёртые осколки. Ханьбэй прищурилась. Она чувствовала, как рвалась связь между ней и душой Чуи Янь. Отступая, она выполнила следующий магический пас, после чего сплюнула кровь, которая стала алой ладонью. Пока ладонь приближалась к Манхао, она бросилась бежать со всей скоростью, на которую была способна. Её не покидало ощущение, будто осколки медного зеркала действительно могли её прикончить. На её попытку сбежать Манхао отреагировал презрительной усмешкой и выполнил магический пас правой рукой. На пути девушки тут же возникли горы, отрезав путь к бегству. Издалека это выглядело так, словно горы снизошли с небес. Ханьбэй с диким криком влетела прямо в горы и успешно их разбила. Только она подумала, что ей удалось сбежать, как вдруг рядом возник Манхао. Быстрым движением кисти он вонзил в неё ещё три осколка зеркала. Лицо Ханьбэй побелело. В ней вспыхнула все свои силы и воля Всевышнего. Она даже попыталась использовать против него ту же технику, что и Чиньфан. Только Манхау был готов к попытке убить его через воспоминания. Пальцы правой руки сложились в магический паз. Магическая сила внутри него приняла форму кармического заговора и отсекла её карму. В следующий миг в грудь девушки вонзился восьмой осколок зеркала, она горько рассмеялась. К этому моменту её связь с Чуэнь уже находилась на грани разрыва. Злобно покосившись на Манхау, она внезапно решила уничтожить свою душу. «Может, я и сгину навеки!» С безумным огоньком в глазах заявила она. «На твое сердце навсегда останется в плену огонь!» С гулким рокотом начала расти сила самоуничтожения. «Слишком поздно!» Холодно отрезал Манхао. По взмаху руки девятый осколок в скорости помчался к девушке. хань Ханьбэй не смогла бы увернуться, даже если бы попыталась. Осколок вонзился ей в дань-тянь. «Разрыв души!» Тихо произнёс Манхао. Попугай клёкотом спикировал к Ханьбэй. В этот самый миг осколки зеркала взорвались. Манхао действительно рассчитывал избавиться от ханьбы раз навсегда. Несмотря на связь её души с душой Чуи Янь, он не сомневался в своей способности разделить их с помощью медного зеркала. В этом случае основной проблемой оставалось самоуничтожение. К сожалению, он не мог помешать ей это сделать, поэтому в начале их схватки умышленно не атаковал со всей силы. Вдобавок он специально упомянул о прошлом, вызвав ханьбы и далёкие воспоминания — В этот самый момент он отсёк её душу кармическим заговором. Отсечения кармы оказалось недостаточно, чтобы разъединить её душу и душучую янь. Он знал это, поэтому сделал всё это в качестве отвлекающего манёвра. Его истинной целью было разделение душ с помощью медного зеркала и попугая. С началом взрывов осколков зеркала попугай с клёкотом прошёл тело Ханьбай. Будучи не в своей материальной форме, он без труда пронзил плоть. Пролетая сквозь неё, он зацепился когтями за духовную прядь, тот самый фрагмент души Чуюянь, который покоился в глубинах души Ханьбэй. Пока когти вытягивали затуманенный фрагмент из души Ханьбэй, взрыв осколков наконец достиг апогея. В теле Ханьбэй прогремело девять отдельных взрывов, целью каждого из них было место, где соединялись две души. Из горла Ханьбэй вырвался леденящий кровь вопль, когда её душу отсекли от души Чуюянь. Под грохот взрыва попугай совершил в воздухе петлю и вернулся к Манхау с аргументом душичью янь Девять осколков восстановились и вернулись обратно воправо, где вновь стали мёдным зеркалом. Желание Манхау убить ханьбы ни капли не ослабло. Он набросился на неё и с размаху ударил кулаком. Сила удара разорвала её тело в клочья. вылетевшие из останков тело душа печально улыбнулась Манхау. «Манхау, тебе и вправду удалось удивить меня!» «Ты действительно заслуживаешь титула Сына Всевышнего. В твоих жилах течёт чистейшая кровь Всевышних кланов. И всё же твоя судьба предрешена. Судьба Всего Звёздного Неба Всевышнего предрешена. Её не изменить никому это не по силам!» Она горько рассмеялась. Призыв воли Всевышнего настолько повредил её душу, что Манхау уже ничего не надо было делать. Сейчас она напоминала догорающую свечу. Её дрожащая душа медленно трескалась, Вскоре она полностью покрылась трещинами. Похоже, ещё немного, и она окончательно расколется. «Скажи мне, что такое Всевышние кланы?» Внезапно спросил Мэнхао. «Ты ведь уже знаешь, к чему все эти расспросы?» «Что ж, в любом случае, ничто уже не имеет значения. Всевышние кланы произошли из линии крови воли Всевышнего. Их рассеяли по звёздному небу с одной-единственной целью — помочь воле Всевышнего вновь достичь Абсолюта. В этой жизни она стала дочерью Всевышнего — «А ты его сыном! Между нами ничего ещё не кончено!» Её смех становился всё громче и громче, пока она, наконец, не выдержала. С громоподобным взрывом она взорвалась. Остался только пепел. Манхао остался парить в воздухе. Путешествие за пределы безбрежных просторов помогло ему получить ответы на некоторые вопросы. С тяжёлым вздохом он поднял глаза к небу. Вскоре на место прибыли Цзинь-Юньшань, глава секты и остальные». Они ничего не сказали, но изумление глубоко внутри накатывалось на них подобно морскому приливу. После демонстрации ханьбы и неестественной силы, неожиданного появления воли Всевышнего и запредельного могущества Манхао, им было трудно дышать. В конечном итоге они сложили ладони и поклонились Манхао, после чего двинулись обратно. Задержался только глава школы. Раздираемый противоречивыми эмоциями, старик сначала посмотрел на Манхао, а потом задумчиво взглянул на место, где недавно стояла Хань Ханьбэй. Наконец он тоже сложил ладони и полетел назад. После их ухода Манхао опустил глаза напряд души Чу янь, попугай приземлился к нему на плечо, после длинной паузы Манхао пробормотал. Хань «Ханьбэй права. Я уже какое-то время знаю правду. За пределами безбрежных просторов обитает воля. Она носит имя Всевышний. В прошлом Всевышний создал мир, жизнь и культивацию». Он подобен Творцу Всего Сущего. Со временем он начал слабеть, пока не оказался на грани смерти. Его тело исчезало, пока не осталось лишь пять пальцев. Эти пальцы символизируют Бессмертного, Призрака, Бога, Дьявола и Демона. Появление каждого из них приближает Всевышнего к гибели, пальцы же олицетворяют его жизнь. Жизнь сущности, находящейся выше Небесного Дао, воли Всего Сущего». На вопрос, почему Всевышний страшится Бессмертного, можно дать много ответов. Но так или иначе, если Бессмертный всё же появится, он заберёт силу его жизни и достигнет невообразимого могущества. Более того, если Бессмертный появится, то Всевышний умрёт. Когда Бессмертный будет готовиться появиться, начнут гибнуть миры. Патриарх Безбрежные Просторы тоже пытался стать Бессмертным, но вмешалась воля Всевышнего и уничтожила континенты Безбрежных Просторов. В тот день Патриарх стал не бессмертным, а призраком. Во время бегства вместе с бабочкой горы и моря мне повстречался старик. Ещё тогда он мне всё это поведал. От горя Патриарх Безбрежные Просторы превратил континент в некрополь, после чего покинул Безбрежные Просторы, чтобы уничтожить палец Всевышнего. Не имея достаточной силы, чтобы убить Всевышнего в одиночку, это всё, что он смог сделать».